Глава 1 О. Р. Обсессивно-химическое расстройство. др, -др, -др, -др От страха я чуть не вываливаюсь из постели. Сердце колотится у самого горла. В полном негодовании хочу прокричать «Маттиас!», но мой речевой аппарат, кажется, ещё не проснулся, а организм пребывает в странном состоянии между полусном и готовностью к ближнему бою. Я бросаюсь на Матиаса, вернее сказать, на его мобильник, и, размахивая руками, пытаюсь заткнуть этот жуткий трубный глаз. Проклятье! Всего лишь шесть утра! У Матиаса ужасная привычка как минимум дважды в неделю вставать практически по ночам и идти на пробежку. А для меня это, к сожалению, означает, что приходится просыпаться незадолго до мужа, чтобы день не начинался сражением с гормонами стресса. Я люблю пробуждаться по утрам от нежного и трепетного звука колокольчиков, будто фея пролетела. Иначе проснусь с усиленным сердцебиением. А Матиусу для пробуждения нужно по меньшей мере 100 децибел и это ужасное дрррр. Поэтому я, как правило, ставлю свой будильник на минуту раньше его, чтобы ментально подготовиться к стрессу. Но в этот раз я ничего не знала о спортивных планах мужа. Я раздвигаю шторы, чтобы понизить уровень мелатонина у Маттиаса. Маттиас. Наконец выдавливаю я. Мм. бурчит всё ещё полусонный муж. Невероятно. Молекулу мелатонина ещё любовно называют гормоном сна. Он образуется в маленькой шишковидной железе или эпифизе, располагающейся в четверохолмии среднего мозга. Прозвище гормон сна возникло не случайно. Ведь мелатонин играет важную роль в циркадном или циркодианном ритме, от латинского «cirкодиес», что означает «круглые сутки», то есть в нашем внутреннем ритме сна и бодрствования. Синтез и секреция мелатонина зависят от освещенности. Избыток света снижает его образование, а недостаток увеличивает. Днём тоже можно чувствовать себя уставшим, даже если солнце светит в глаза. Понизить концентрацию мелатонина обычно помогает свет. Вот и на Матиаса свет всё-таки потихоньку повлиял. Видеть окружающий мир разложенным на молекулы — это моё наваждение, впрочем, весьма приятное. Назовём его ОХР по ассоциации с аббревиатурой, обозначающей обсессивно-компульсивное расстройство, но тут она будет расшифровываться как обсессивно-химическое расстройство. Когда я задумываюсь о том, как воспринимают окружающий мир нехимики, которые вообще не думают о молекулах, мне кажется, что жизнь их печальна. Они и не подозревают, как много упускают. Ведь всё самое интересное можно объяснить именно с помощью химии. Ну и в конечном счёте, каждый из вас, слушающих эти строки, есть не иное, как скопище молекул, слушающее о молекулах. А химик — это скопище молекул, думающие о молекулах. В этом есть уже что-то почти философское. Ну и каково оно, моё утро, которое я рассматриваю в молекулах? То, в каком состоянии мы проснёмся по утру, зависит прежде всего от двух молекул. Одно из них — мелатонина. Нам нужно меньшее количество. А вот другой должно быть больше. Речь идёт о гармонии стресса кортизоле. Во второй половине ночи он вырабатывается особенно активно, а пик приходится на раннее утро. Затем в течение дня уровень кортизола постепенно снижается, достигая самого низкого уровня в первой половине ночи. Гормон стресса звучит не очень позитивно, но в умеренных количествах он помогает нам поутру приступать к активным действиям. Благодаря этой дополнительной услуге организму обычно даже не требуется будильник. Пресловутый трубный глаз «дрррр» был для меня излишним, вызвав настоящую реакцию «бей или беги», проверенную веками хитроумную систему оповещения на случай угрозы жизни. Вообще-то стресс, как и боль, на самом деле реакция организма всячески им приветствуемая. Боль даёт знать о неполадках, А стресс может помочь, когда речь идёт о спасении жизни. Представьте себе, вы в каменном веке и встречаете на пути саблезубого тигра. Правильнее сказать «саблезубую кошку», но пусть будет тигр для пущей драматичности. Если организм тут же не выбросит изрядную дозу гормонов стресса, позволяющих мгновенно среагировать, вы так и останетесь стоять дурак-дураком. А мгновенная реакция, вызываемая гормонами — Это как раз либо копьё наперевес «бей», либо не мешкая на ближайшее дерево «беги». Впрочем, есть ещё и третий тип реакции — «замри». Мы должны исходить из того, что в саблезубом тигре тоже происходит реакция «бей» или «беги». Ещё не выяснено, питались ли доисторические саблезубые тигры людьми. Всё же люди тогда тоже были хищниками. И подобная встреча, скорее всего, представляла собой столкновение двух охотников — внушавших обоюдный страх. Как бы то ни было, реакция «бей или беги» старше самого человека. И в качестве системы оповещения она предустановлена у многих животных. А как действует эта система? С помощью молекул, естественно. Таящиеся в нашем организме молекулы должны быть разбужены каким-то запускающим механизмом. В каменном веке таковым мог оказаться, наверное, соблезубый тигр — а в наше время им может стать монстр в виде будильника моего мужа Матьяса. Акустический сигнал «дрррр» побуждает нервный импульс выстреливать из головного мозга и через спиной устремляться прямо в надпочечники, которые наряду с шишковидной железой, эпифизом, относятся к ряду важнейших производителей гормонов. Добравшись до надпочечников, этот нервный импульс провоцирует выброс адреналина, наверное, самого известного гормона стресса. Адреналин попадает непосредственно в кровеносные сосуды, по которым добирается до различных органов. Гормон — это не что иное, как сигнальное вещество, то есть молекула, передающая важные послания. В этом случае послание таково — полундра. В то время как адреналин вихрем мчится по кровеносным путям, но также быстро исчезает, К борьбе со стрессовой ситуацией подключается еще один гормон — АКТГ, адренокортикотропный гормон. Он образуется в гипофизе и по системе кровообращения отправляется в надпочечники — базовый лагерь военной компании «Бей или беги». Едва успев прибыть на место, АКТГ запускает целую цепочку химических реакций. Мне нравится представлять себе это действо в виде типичной киношной батальной сцены. Адреналин-провозвестник поднимает тревогу, а кТГ выступает в роли военачальника, который, подняв сжатую в кулак руку, издает первый боевой клич, мобилизует армию и ведет ее в битву. В заключение в кровь вбрасывается второй гормон стресса — кортизол и тоже прокладывает путь к различным органам. Гормоны могут вызывать множество телесных реакций. К реакции «бей или беги» среди прочих относятся учащенный пульс, усиленное кровоснабжение мышц, чтобы была физическая возможность драться или драпать, и ослабленные пищеварительной системы, мол, бросай, всё это нам есть чем заняться, углублённое дыхание, расширенные зрачки, приливы пота, гусиная кожа и обострение внимания. Теперь, когда я испытала все эти телесные реакции в ответ на выброс гормонов, сон у меня, естественно, как рукой сняло, но само ощущение, что жизнь в опасности, далеко не из приятных. Ни в коем случае не могу винить в этом молекулы, ведь наш организм действует по химическим законам, нацеленным на выживание. Гормонам стресса невдомёк, что будильник Матиаса моей жизни не угрожает. Они хотят помочь только и всего. Вот ведь как глупо получается. Современная жизнь полна стрессов в школе, на работе, в межличностных отношениях. Но лишь очень малая их часть может на самом деле угрожать жизни. По крайней мере, не все они представляют непосредственную угрозу. Хронический стресс непременно сказывается на здоровье. Чтобы мы окончательно не свихнулись, у системы борьбы со стрессом К счастью, есть отрицательная обратная связь, благодаря чему организм не впадает в оголтелую панику. Ко всему прочему, на это влияет и кортизол, гормон стресса с самодисциплинирующим началом. Вспомните, адреналин пробегает по кровеносным путям единожды, после чего быстро исчезает. Кортизол дольше остаётся в системе и в итоге способствует торможению выброса гормона АКТГ, задерживая тем самым и образование самого себя. Моя идеальная утренняя химия могла бы быть такой. Пока я еще безмятежно сплю, первые лучи солнца, проникая сквозь веки, попадают на сетчатку глаз. Зрительный нерв соединяет сетчатку с мозгом, и теперь там, в шишковидной железе, тормозится образование гормона сна мелатонина. Из-за связи шишковидной железы со зрительным нервом её иногда называют третьим глазом. Несколько эзотерическое название, но что-то в этом есть. У амфибий шишковидная железа действительно служит третьим глазом, поскольку непосредственно воспринимает свет. Вернёмся к моему мирному утру. Итак, уровень мелатонина потихоньку падает и одновременно выбрасывается комфортное организму количество кортизола, В идеале человек таким образом просыпается сам. Матиас очень восприимчив к свету, когда речь идёт о сне, поэтому никогда не спит без маски для сна. При таком блокировании попадания дневного света на сетчатку уровень мелатонина по утрам понижается у него не столь быстро. Искусственно создаваемая темнота, как и искусственный свет, нарушают наш циркадный ритм. В нашей современной жизни – хватает и того, и другого, что сбивает внутренние часы. Мне кажется, что Матиосу вообще не понадобился бы громкий будильник, откажись он от маски для сна. Но сам Матиос считает, что у него чувствительная мелатониновая система, и без этой штуки на лице он не будет высыпаться. Нам обоим трудно аргументировать свои точки зрения, потому что мелатонин, возможно, вообще не гормон сна. В действительности... У него очень много функций. Регуляция деятельности нервной системы, периодичности сна, работы мозга и пищеварительного тракта и так далее. Так, у ночных животных уровень мелатонина в тёмное время суток тоже повышается. И в этом случае его скорее можно было бы назвать гормоном бодрствования. А организмы лабораторных мышей вследствие генетических мутаций часто практически перестают образовывать мелатонин. И те всё же приспокойно спят. Вот это поворот. Так что же, мелатонин не утомляет? но ну, с другой стороны, в различных научных исследованиях было доказано, что мелатонин помогает при бессоннице и позднем засыпании. Хм, и что теперь? Учёные, следующие проблемы сна, ещё не пришли к единому мнению — как именно мелатонин связан со сном. А пока нет ясности, действительно ли мелатонин вызывает усталость, мы с Матиасом обречены на бесконечные споры из-за его маски для сна. Видите ли, уже в первой главе я хочу довести до вас вот какую мысль. Если хотите понять науку, нужно отвыкнуть искать простые ответы. Поначалу это кажется сложным, но я обещаю, научное мышление — этот мир скучным не делает. Напротив, добавляет ему красок и в буквальном смысле наполняет чудесами. Давайте же пока сойдёмся на том, что мелатонин — это не гормон сна, а скорее ночной гормон, переводящий на язык организма то, что видят глаза. За окном темнеет. Пролить свет на предмет наших с Матиасом споров может лишь долгосрочный опыт, в буквальном смысле — свет, попадающий на сетчатку глаз моего мужа. Проблема в том, что эксперименты с двумя участниками статистически недостоверны. Поэтому пока нам остаётся только дискутировать. Я иду на кухню приготовить себе кофе. Идеально, конечно, выпивать первую чашку не раньше, чем через час после подъёма. Ведь организм уже получил порцию кортизола, действующего как пробуждающее средство а кофеин может повысить его уровень. Прекрасно, скажете вы. Тогда свой естественный утренний уровень кортизола и сдобрю ещё и порцией кортизола кофейного. Увы или к счастью, но с нашим организмом так не сработает, поскольку он во всём любит сбалансированность. Следует учитывать, что со временем он привыкнет к взрывной кофейной дозе по утру и откорректирует предоставление утренней антистрессовой услуги. Поэтому Лучше подождать спада эндогенного выброса кортизола, это произойдёт примерно через час, а потом уже пить кофе. Но поскольку сейчас у меня ощущение, будто весь утренний заряд кортизола испарился за минуту, я всё же прибегаю к кофе, чтобы противостоять накатившей на меня усталости. Если вам сейчас не жарко, налейте себе чашку кофе, чая или другого горячего напитка на выбор и можете подтягивать его, слушая следующие страницы. Ведь нет ничего лучше тёплого напитка, если хотите увидеть мир, разложенный на молекулы. Когда я ставлю на стол чашку с дымящимся кофе, стол под ней вскоре тоже нагревается. А если немного подождать, кофе остынет. Вы когда-нибудь задавались вопросом, куда вообще уходит тепло? Так мы вплотную подошли к одной из моих любимых тем — модели частиц. Казалось бы, звучит не очень интересно, но погодите. Гарантирую, такой взгляд на вещи вас увлечёт. Суть модели в том, что любое вещество во Вселенной состоит из частиц. Это могут быть атомы или молекулы. Не обязательно знать, что именно это за частицы. Несмотря на столь упрощённый подход, с помощью этой модели можно частично «Ха-ха, вот вам и частицы» описать наш мир. Причём сделать это на удивление хорошо. Начнём, например, с моей чашки кофе. Итак, когда пью кофе, я пью его частицы. Или это могут быть частицы чая. Всё зависит от того, какой выбран напиток. Давайте представим себе эти частицы в виде крошечных невидимых шариков. В основном это молекулы воды, немного кофеина. Кстати, в чае он тоже содержится и ещё несколько прочих, например, ароматических. Все они находятся в постоянном движении, и это можно наблюдать, пусть даже сами молекулы разглядеть невозможно. Каким образом? Очень просто. Налейте в стакан воду из-под крана и добавьте туда две три капли кофе. Нагляднее было бы с чернилами, но сейчас мы о напитках. Даже если вы оставите стакан спокойно стоять на столе, Это лишь вопрос времени, когда капля кофе растворится в воде даже без размешивания. Допустим, пока это не то наблюдение, которое могло бы ошеломить. Но только представьте себе, что же там на самом деле происходит. Там же такая сумасшедшая толкотня, просто дым коромыслом стоит. Но чисто безумная вечеринка. На эту невидимую тусовку частиц я и хочу вас пригласить. Ведь именно здесь начинается химия. Кстати, стакан, кофейная чашка, стол, пол, воздух и, разумеется, мы с вами — всё это состоит из частиц. И все они тоже в движении. Ничего даже похожего на состояние покоя практически не существует. Именно в этот конкретный момент повсюду, в вашей чашке, под ногами и в теле, в разгаре безумная вечеринка — Мы просто не можем её видеть. Тут вы можете резонно заметить, зачем представлять себе мир, состоящим из крошечных частиц, если мы всё равно их не видим. Мало того, что это просто круто, но по крайней мере, я так считаю. А вот зачем, представляя мир таковым, можно, например, проследить, как возникают разные агрегатные состояния. Состояние вещества — твёрдое, жидкое или газообразное — зависит от того, насколько подвижны составляющие его частицы. Моя кофейная чашка твёрдая, потому что её частицы способны двигаться лишь самую малость. Молекулы или атомы твёрдого тела сохраняют своё положение неизменным благодаря сочетанию температуры и давления. Твёрдые тела могут иметь кристаллическое и аморфное строение. О химических соединениях мы ещё поговорим подробнее. А пока давайте представим себе скопище молекул при помощи такого сравнения. Вы на рок-концерте, стоите в толпе людей и едва можете пошевелиться. Но, конечно же, всё-таки двигаетесь, насколько это возможно. Примерно то же самое происходит с частицами твёрдого вещества, например, того, из которого сделана ваша кофейная чашка. В чашке жидкое содержимое — кофе. Его частицы уже подвижнее — даже если ещё сильно между собой взаимодействуют. В примере с концертом, жидкое состояние — это если бы вы находились перед сценой, где все дёргаются и прыгают. Но самые необузданные молекулы — в газообразном веществе, например, во вдыхаемом нами воздухе. Они двигаются без оглядки на соседей. Тут уж концертную площадку пришлось бы увеличить во много раз, чтобы все зрители могли свободно бегать и кувыркаться — не мешая остальным делать то же самое. Агрегатное состояние вещества зависит от сочетания температуры и давления. Самый простой и знакомый всем пример — вода. Если разогреть твёрдую воду, то есть лёд, он растает в жидкость. При дальнейшем нагреве вода обратится в пар, вещество станет газообразным. А при попадании на прохладную поверхность, например, на зеркало в ванной комнате, водяной пар конденсируется — то есть снова становится жидким. Если мы продолжим охлаждать воду, она когда-нибудь застынет в лёд. Вам же понятно, к чему я веду? К тому, что у меня припасено для вас нечто, что может вынести мозг. Температура — это не что иное, как движение частиц. Чем горячее, тем быстрее. Чем медленнее, тем холоднее. Круто же иметь молекулярное определение температуры, верно? Вы не находите, что это занятнее, чем температура на термометре? Теперь в наблюдении за чашкой с поднимающимся паром можно увидеть гораздо больше смысла. Кофе горячий, а значит молекулы воды двигаются быстро и сталкиваются друг с другом. Те, что испаряются, весьма проворны. Им требуется столько места, что, обуреваемые двигательным возбуждением, они покидают чашку, и переходят в газообразное состояние. А как же тепло передается от кофе чашки, а от нее кухонному столу? Это происходит из-за столкновений между частицами и вследствие передачи кинетической энергии. Вот как это выглядит. Мельтешащие в чашке частицы то и дело наталкиваются на стенки. В свою очередь, частицы чашки, двигаясь все быстрее и все сильнее вибрируя, наталкиваются на частицы кухонного стола, раскачивая их. А поскольку тепло всегда передаётся по направлению к более прохладному месту, стол под чашкой нагревается. Теперь мы понимаем, почему кофе когда-нибудь остывает. Именно по той же причине, по которой с течением времени остановится приведённый в движение маятник. При каждом столкновении частицы взаимно тормозят одна другую. И так до тех пор, пока все не обретут комнатную температуру. Иными словами, комнатную скорость. Все частицы как и вся Вселенная со всем своим содержимым, подпадают под действие первого закона термодинамики. Его можно соотнести с законом сохранения энергии, который гласит, она не исчезает бесследно и может быть только преобразована. Другими словами, энергия всегда постоянна. Если одна частица получила дополнительную энергию, это значит, что то же количество в каком-то другом месте убыло. Когда частица, столкнувшись с другой, передаёт ей свою энергию, Эта другая частица ускоряется, а отдавшая энергию должна замедлиться. Иначе получалось бы, что энергия возникала бы из ничего, а так не бывает. Согласно законам термодинамики, уничтожить энергию тоже нельзя. Вот почему физики и химики бывают негодуют, заслышав расхожую фразу о растрачивании энергии. Если среди ваших знакомых есть физики или химики, попробуйте при них употребить это выражение. Прежде чем продолжить рассказ о своём дне, хочу поделиться ещё одним умозрительным экспериментом в связи с моделью частиц. Возможно, это самое интересное. Где бы вы сейчас ни находились, вам будет казаться, что окружающие предметы на ощупь разной температуры. При этом в закрытом помещении температура у всех предметов одна, комнатная. Но почему же тогда металлическая ложка явно холоднее деревянного стола? Ну да... Есть кое-что в этой комнате некомнатной температуры. И это что-то — ваше тело. У него она выше. Во всяком случае, я надеюсь, что это так. И то, что вы чувствуете, прикасаясь к ложке или кухонному столу, не что иное, как тепло вашего собственного тела. Если ваше тепло уходит быстро, предмет кажется холодным на ощупь, а если медленно — тёплым. Когда я беру в руку ложку, Частицы моего тела сталкиваются с её частицами и приводят их в движение. Чем быстрее колеблются атомы металла в ложке, тем теплее она становится. Металл — хороший проводник тепла. Частицы моего пальца сталкиваются с частицами металла, и это движение распространяется по ложке. Хорошая теплопроводность металла обусловлена особенностями его химических соединений. С ними мы ближе познакомимся в главе 8. А пока представьте себе конструкцию для лазания из канатов, какие бывают на детских площадках. Когда ребёнок раскачивается на одном из канатов, это движение быстро передаётся всей конструкции. Ребёнок, находящийся на другой её стороне, тоже будет раскачиваться. По закону сохранения энергии, движение прыгающего ребёнка будет одновременно гаситься. Передавая свою кинетическую энергию сетке из канатов и другому ребёнку, сам он замедляется. Его движение амортизируется. Говоря языком термодинамики, он замедляется. Его запас энергии уменьшается, то есть он охлаждается. А бывают ещё конструкции из твёрдых балок. Когда ребёнок лазает по ней, это не сильно воздействует на его товарища по играм. Движение почти не амортизируется, и их энергия никуда не передаётся. Поэтому сам он, с точки зрения химии, быстрее, а, следовательно, теплее. Эти конструкции делают из материалов плохо проводящих тепло, например, из дерева. Положив руку на деревянный стол, вы приведёте в движение только те его частички, которые находятся в непосредственной близости от руки. По дереву колебания и движения частичек хорошо передаваться не будут, и на ощупь деревянный стол окажется теплее, чем металлическая ложка. Поняв, что температура есть не что иное, как движение частиц, можно лучше понять второй закон термодинамики. Он гласит... Тепло всегда передаётся от тёплого к холодному, но никак не в обратном направлении. Если вы поставили бутылку колы в ведёрко со льдом, то не холод будет передаваться от льда к бутылке, а наоборот, тепло от бутылки будет переходить к кубикам льда. Они будут нагреваться, а бутылка остужаться. Теперь, вооружённые этим знанием, следующий раз услышав от кого-то фразу «закрой окно, оттуда холод», Вы не оставите эту формулировку без внимания и заметите. Ты имеешь в виду, тепло уходит. А если ваш слух заденет чья-нибудь фраза насчёт разбазаривания энергии, вот вам шанс выступить в роли истинного ботана. Да, ведь только что вы прошли вводный курс в физическую химию. Поздравляю. Возможно, даже кофе ещё допить не успели. На кухню входит Матьес и ласково гладит меня по голове. Прости. Забыл сказать, что собираюсь сегодня на пробежку. «Да ладно уж», — отвечаю я. «Мне и так придётся снова настраивать ритм сна». Теоретически я подкована, но мне всё же больше нравится высыпаться по выходным, чем каждую субботу-воскресенье загонять себя в социальный джет-лак. Джет-лак — синдром смены часового пояса, рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте. Конечно, мой циркадный ритм не может делать различий между рабочими днями и выходными. Ну да, выходные — дело хорошее, но это современный социальный конструкт, к которому наш организм пока что не очень приспособился. Естественный уровень мелатонина по-прежнему в той или иной степени зависит от солнца. Но на восходе я чувствую себя жутко уставшей. Слишком поздно ложусь спать. Постоянно возникающие ложные раздражители и соблазны, кофе, искусственный свет — Громкие будильники и мобильники избивают организм с толку. Учёные смогли установить, что неделя, проведённая на природе в палатках, возвращает мелатониновый цикл к солнечному времени. Жаль, что я не любительница туризма с палатками. Но вот что на самом деле странно. Наши внутренние часы, в принципе, работают и без света. Так уж устроен человек, что его внутренние часы с небольшими отклонениями настроены именно на сутки в 24 часа. Свет помогает настраивать эти часы, проще говоря, синхронизировать дни и приспосабливаться, например, к джетлагу. В 2017 году Нобелевскую премию в области медицины получили трое американских учёных, расшифровавших механизм работы внутренних часов человека. Для наблюдений они держали плодовых мушек дрозофил в двух камерах, которым дали название Нью-Йорк и Сан-Франциско, потому что в них имитировалась освещенность, соответствующая солнечным ритмам этих приморских городов. Дрозофил периодически сажали в самолёт, то есть в банку, и они перелетали в другой город. Учёные отслеживали, как дрозофилы приспосабливались к трёхчасовому джетлагу. Выяснилось, что на внутренние часы существенно влияют два гена. Когда дело касается генов, химия становится особенно увлекательной. Наша ДНК не только сама является молекулой, но и способствует образованию других жизненно важных молекул, В генах закодирована вся необходимая для нашей жизни информация, в том числе и о внутренних часах. Этот код можно считывать и расшифровывать благодаря тому, что гены запускают производство различных белков. Иными словами, в генах заложен план, а белки его воплощают. Белки — это такие хитроумные молекулы, о которых мы еще поговорим подробнее. Итак, эти два часовых гена образуют два часовых белка. Механизм этого процесса гораздо сложнее. С течением дня концентрация этих белков растёт. Затем эти двое соединяются в единое целое, и такой командой они в состоянии затормозить образование самих себя. Да, вы правильно услышали. Именно так. Белки образуются с целью остановить производство самих себя. Они достигают этого тем, что обеспечивают неспособность своих генов быть считанными. Как и в случае с кортизолом и стрессом, мы имеем дело с отрицательной обратной связью. Концентрация часовых белков падает, когда перестают образовываться новые. В конечном счёте их концентрация понижается настолько, что считывание генетического кода перестаёт тормозиться, и образование белков начинается заново. И весь этот цикл длится как раз 24 часа. Так что смена дня и ночи закодирована в наших генах. Впрочем, У меня такое чувство, будто с моими генами что-то не так. Я уверена, что мой организм создан для 30-часового дня. Мне и день бы подлиннее, и сна намного больше. Хорошо бы когда-нибудь обследоваться на этот счёт. «Мне надо идти», — говорит Матес. «Мой мобильник вибрирует. Пришло сообщение. Странно, это Кристина. В такое время и не спит?» «Кажется, Йонасу конец», — пишет она. «Сейчас перезвоню», — отвечаю я. Матиас, уже одевшийся для пробежки, ещё раз просовывает голову в открытую дверь и спрашивает, брать ли ему ключ. «Не надо», — говорю. «Закрой дверь, а то тепло уходит».